Глава 278. Вот оно как. Впервые он так отчаянно желал защитить одного конкретного человека. В этом иллюзорном мире только мысли о Масяуру придавали Вандуну силу, чтобы сражаться дальше. На самом деле, в какой-то момент это стало настоящей одержимостью. Вандун стоял на скале и внимательно смотрел вниз. Он был не брит и выглядел как настоящий дикарь, но этот сильный и пронзительный взгляд мог принадлежать только зрелому и крайне целеустремленному человеку. То была зрелость, приобретенная за год непрерывных сражений. За это время он стал намного сильнее, как воин, но, что еще важнее, его воля и стойкость достигли просто немыслимых высот. Пришло время для очередной атаки на Захаре. Сегодня... Ван Дун должен снова прервать его восстановление и не дать ему поглотить энергию мира, иначе пиратский король станет сильнее и вновь обретет свое былое могущество. Захари закрыл глаза и безмятежно сидел под скалой. Но прежде чем Ван Дун успел сделать хоть шаг, глаза пирата внезапно открылись и уставились прямо на парня. Столкнувшись с этим взглядом, Ван Дун ощутил подавляющее давление. Которое означало только одно. Захари полностью исцелился. В тот же миг Захари буквально исчез со своего прежнего места, а уже через мгновение появился прямо перед парнем. Ван Дун даже не успел отреагировать. Энергия души этого монстра моментально затмила небеса. Ван Дун даже не представлял, как Захари смог так быстро восстановить свою силу. Но одно было ясно наверняка он больше не сможет убегать. Ван Дун запустил свою энергию и приготовился к битве. Не так давно он достиг пика пятого уровня, поэтому его энергия души моментально взлетела до 500 сол. В реальной жизни такой уровень энергии, в сочетании с могучей тактикой клинка, сделал бы его практически непобедимым. Но перед лицом короля пиратов это был всего лишь детский лепет. Захарий одобрительно кивнул, и дал Ван Дуну время разогнать свою энергию души до максимальной мощности. Пират полностью восстановил свои силы, поэтому смерть Ван Дуна была всего лишь вопросом времени, а у него было все время мира. «Ну что ж, позволь мне взглянуть, чего ты достиг за этот год?» — спокойно сказал Захари. Ван Дун сделал глубокий вдох. До сих пор он любой ценой старался избегать прямого столкновения с этим призраком. Но сейчас понимал. Пришло время для финальной битвы. Уголь. Оружие! Оказавшись в этом иллюзорном мире, Ван Дун постоянно полагался на способность угля превращаться в оружие. Он не знал, почему уголь тоже попал в кристалл. Но за прошедший год этот маленький робот много раз спас ему жизнь. Вокруг угля вспыхнул черный свет и он моментально превратился в копье. За прошедший год Ван Дун сразился с Захари 93 раза и каждый раз пробовал новый вид оружия, выбирая из многочисленных форм угля. В конце концов он выяснил, что единственным оружием, которое способно отразить удар ладони пирата, было копье. Его техника обращения с копьем отличалась от техник других мастеров. На самом деле, Вандун никогда не верил изящной технике копья семьи Доуэр, которые были признаны как самые совершенные в мире. Он выбрал это оружие, потому что только стремительные и точные удары копья могут противостоять проникающим ударам ладони Захари. Другими словами, копье было единственным оружием, которое хоть немного, но все же повышало шансы Вандуна на выживание. Он полгода старался найти подходящее оружие и еще полгода практиковал исключительно техники копья. Захари был, как всегда, горделив, но в его глазах явно читалось восхищение. Он признал, что сила этого парня исходит не только от таланта, но и от упорного труда. Именно труд превратил этого мальчишку в такого могучего гения. Захари тоже был невероятным гением и считал себя непобедимым воином, пока не встретил Ли Фена. Довольно иронично, что теперь именно он прервёт путь наследника, великого генерала. Гений будет убит, так и не выбравшись из колыбели. Ван Дун нанёс удар, и между бойцами пробежал едва заметный чёрный свет. Ключевым атрибутом атаки Ван Дуна была скорость. Его копье двигалось настолько быстро, словно вот-вот пронзит саму ткань пространства и времени. Тем не менее, молниеносная атака была быстро остановлена гигантской ладонью. Как и ожидалось, какой бы ни была скорость атаки, в отношении чистой силы она бессильна против Захарии. В тот миг, когда копье столкнулось с ладонью, от места удара хлынула чудовищная сила ядерного генома, которая буквально разорвала оказавшихся поблизости загов. Ван Дун не дрогнул. Он снова использовал силу ядерного генома, и черное копье начало вращаться, словно огромная дрель. Более того, сила этой атаки была двойной, ведь при использовании подобного сверла давление ладони Захарии играло против него самого. Другими словами, пока между бойцами нет абсолютной разницы в силе, эта атака делает любую физическую защиту бесполезной. В реальном мире эта техника могла стать настоящим прорывом в истории владения копьем. Но сейчас ей противостоял сам король пиратов. Захари протянул левую руку и обернул свою энергию души вокруг вращающегося копья. В этот момент время вокруг копья словно замедлилось, а вместе с ним начало замедляться и само копье, пока полностью не остановилось. Вторая атака Вандуна была также уверенно остановлена Захари. Еще до начала боя Вандун решил, что должен сразу захватить преимущество и действовать максимально агрессивно. Но вложив все свои силы в два последних удара, он так и не смог оттеснить Захари. И это твоя сильнейшая техника. Ты меня разочаровал. Захари покачал головой. Как только он восстановил свою энергию души, Пропасть между двумя бойцами оказалась непреодолима. Энергия души Захари взлетела до предела. Вокруг бойцов поднялся ветер, а облака, словно подчиняясь воле пирата, начали собираться вместе и заблокировали солнечный свет. Ветер становился все сильнее и вскоре начал завывать, смешиваясь с грохотом далекого грома. Это была истинная сила короля пиратов. Ты закончил? Что ж я почту твое мужество своей сильнейшей атакующей техникой». Захари вел себя уверенно и спокойно, а в голосе можно было услышать определенную степень уважения. Пират был уверен, что в против него любой другой студент, он или она уже бы давно потерпели поражение, а может и вовсе были бы подавлены суровыми условиями этого мира. По правде говоря, Ван Дун был очень похож на Захари. Поскольку оба они привыкли игнорировать правила. Однако их жизненный путь был совершенно противоположным. Захари вытянул обе руки, и огромная небесная молния упала прямо на его тело. Вскоре Вандун почувствовал, как исходящая от пирата сила начала приобретать физическую форму, поскольку давление на тело юноша стало вполне осязаемым. Неужели я вот так вот здесь и умру? Ван Дун использовал свою сильнейшую технику, но разрыв в силе был слишком подавляющим. Он чувствовал, как постепенно теряет контроль над своим телом. Это и есть смерть? «Запомни, парень, даже самые сильные имеют свою слабость», — радостно сказал старый Пердун, вручая Ван Дуну рожок мороженого. Это было единственное сладкое воспоминание из детства Ван Дуна. Старик поставил на кон все, что имел, и обыграл самого лучшего игрока в казино. Ван Дун был слишком мал, чтобы запомнить такие глубокие слова, но он до сих пор не забыл вкус того мороженого. «Я не могу умереть! У него должно быть слабое место!» Глаза Ван Дуна наполнились золотым светом. Он наконец-то пробился через барьер шестого уровня, а золотая энергия души мгновенно окружила черное копье. Абсолютная решимость. Самая сильная атака означает почти нулевую защиту, но прямо сейчас только сила имела значение. Здесь нет места для сомнений. Нужно либо ударить всем, что есть, либо не атаковать вообще. Удар Вандуна был настолько силен, словно впитал даже его душу. Молния вокруг руки Захари была разрезана. Вандуну показалось, словно на него упала гора тай. Настолько сильной была отдача. Юноша моментально потерял сознание. «Коварный ублюдок! Это же защитная техника Эйнхерия!» Ван Дун не мог смириться с таким исходом. Если бы ему дали еще один год, он бы наверняка смог справиться. «Вставай, парень!» Ван Дун почувствовал, как кто-то хлопнул его по спине и инстинктивно подпрыгнул, приготовившись к бою с Захари. «О, наконец-то ты очнулся! Я думал, ты ненароком там помер!» «Ты...» Ван Дун с открытым ртом уставился на Захаре. «Этот пират вёл себя как-то иначе. А, да, сейчас он больше напоминал господина Шутника!» «Поздравляю, парень! Твоё обучение окончено! Я научил тебе всему, чему мог!» Улыбнулся господин Шутник, а его холодные глаза внезапно наполнились теплом. «Ты... ты... ты...» Ван Дун трижды пытался заговорить, но так и не смог ничего из себя выдавить. Это была ужасная шутка. Господин шутник снова улыбнулся. «Господи, парень, как же тебя легко обмануть! Ты правда поверил, что я могу быть таким плохим парнем? Я просто прочитал несколько историй в интернете и решил использовать этот образ». А ты сразу же мне поверил? Ха -ха. Не, ну кто знает, может, в прошлой жизни я был известным актёром? Ай, если человек гений, то он гений во всём!» Ван Дуну хотелось зарыдать. Нет, это был смех сквозь слёзы. Чёрт, как же это жестоко! Эй, -э, не смотри на меня так! Я и сам знаю, какой я потрясаю. ай Ван Дун без лишних слов ринулся на господина Шутника и начал яростно лупить великого Эйнхерия кулаками. Два могучих бойца превратились в самых обыкновенных хулиганов и устроили настоящий мордобой, пока оба не свалились на землю. Глядя в бесконечное звездное небо, Ван Дун наконец-то почувствовал облегчение. Уже давно он не испытывал такого покоя. «Парень, реальный мир очень опасен и со временем он станет лишь опасней. «Больше так не делай, старик, иначе я точно сойду с ума». Ещё не закончив говорить, Ван Дун заметил, что господин шутник словно бы начал угасать. Он попытался коснуться его плеча, но рука безо всякого сопротивления прошла сквозь тело старого призрака. «Старик, что происходит? Э, какого хрена, старик?» Ван Дун вскочил на ноги и огляделся. Окружающий мир тоже начал угасать, а его самого словно выталкивали из кристалла. Прошло всего несколько секунд, и мир окончательно исчез, сменившись бесконечным небытием. Юноша снова ощутил, как его тянет невидимая сила, но на этот раз он двигался наружу. Весь год Ван Дун отчаянно стремился выбраться, но сейчас хотел задержаться там еще немного. Однако жизнь не всегда идёт так, как мы этого хотим. «Старик! Старик! Чёрт, просто не умирай и возвращайся назад!» Мягко сказал Ван Дун. После последней битвы на Нортоне, господин Шутник твёрдо решил заняться тренировками Ван Дуна. Он понимал, если сила парня не выйдет на новый уровень, ему будет крайне сложно использовать суперкостюм «Металл». Пускай Ван Дун смог надеть костюм на Нортоне. Его огромная сила была вызвана отчаянной ситуацией. Противники, с которыми скоро встретится Ван Дун, были слишком сильны. А более страшные враги еще даже не раскрыли себя. Именно поэтому господин Шутник придумал такой трюк. И теперь он должен заплатить определенную цену. Все в этом иллюзорном мире существовало за счет его энергии души. В реальности... Даже если Эйнхерий получит совершенно немыслимые раны, убийство мальчишки четвертого уровня будет сродни убийству муравья, даже если этот муравей будет сделан из стали. Тем не менее, даже господин Шутник не ожидал, что последняя атака Вандуна будет настолько сильна. Даже будучи истинным Эйнхерием, он не мог относиться к ней небрежно.